У Нино больше не было густой бороды, с которой я его видела несколько лет назад в книжном магазине. Но волосы были все такие же длинные и взлохмаченные. В остальном он остался прежним, высокий, худой, с сияющими глазами, небрежно одетый. Он обнял меня, присел приласкать девочек, встал и попросил прощения за вторжение. Я пробормотала несколько дежурных слов. «Проходи, располагайся, какими судьбами ты во Флоренции, Я чувствовала себя так, будто по мозгу разливалось обжигающее вино. Происходящее не укладывалось в голове. Неужели это он, собственной персоной здесь, у меня дома? Наверное, что-то в этом мире дало сбой. Может, это мне только чудится? Петру объяснил, мы встретились в университете, и я пригласил гостя к нам на обед. Я улыбнулась, сказала, да, конечно, все готово. Где на четверых, там и на пятерых хватит. «Пойду накрывать на стол. Составите мне компанию?» Я старалась казаться спокойной, хотя на самом деле во мне все кипело, а от вымученной улыбки заболели скулы. Как мог Нино оказаться здесь? И где это здесь? И что значит «оказаться»? «Вот преподнес тебе сюрприз», — немного сконфуженно произнес Пьетро, опасаясь, не совершил ли он ошибку. «Я ему сто раз говорил, что надо тебе позвонить», — улыбнулся Нину, — «а он ни в какую». Потом он рассказал, что связаться с нами ему посоветовал мой свёкр. Они с профессором Айротой встретились в Риме на Конгрессе социалистической партии, разговорились, и Нина упомянул, что едет во Флоренцию. Профессор рассказал о сыне, о новой книге, которую пишет Пьетро, и о том, что достал для него редкое издание, которое срочно нужно ему передать. Нино предложил свои услуги, и вот он здесь, обедает у нас. Девочки соревнуются друг с другом за его внимание, он с удовольствием развлекает обеих, уважительно беседует с Пьетро и даже мне высказал несколько вполне серьезных замечаний. «Подумать только», — обратился он ко мне, «я столько раз приезжал в этот город по работе и даже не знал, что ты здесь живешь и что у вас две такие прекрасные синьорины. Хорошо, что представился случай» а ты все еще преподаешь в милане спросила я хотя была прекрасно осведомлена что в милане он больше не живет нет я преподаю в неаполе что именно он недовольно скривился географию а точнее географию городов а почему решил вернуться матери не здоровится сочувствую что с ней сердце как братья хорошо а отец да как обычно Но время идет, мы становимся старше. В последнее время мы с ним сблизились. У него есть свои недостатки, но есть и достоинства, как у всех. Тут он обернулся к Пьетру. «Сколько мы воевали против отцов! А ведь теперь наступает наша очередь занять их место. Как будем выкручиваться?» «Ну, тут мне повезло», — сказал муж с легкой иронией. «Не сомневаюсь, ты женился на невероятной женщине. А уж какие у вас принцессы!» Красивые, умненькие и такие элегантные. Какое у тебя чудесное платье, Деде. Тебе очень идет. А кто же подарил Эльзе такую прекрасную заколку со звездочками? «Мама», — ответила Эльза. Понемногу я успокоилась. Секунды вернулись к обычному ритму, и происходящее больше меня не шокировало. Нино сидел за столом рядом со мной, ел приготовленную мною пасту, заботливо резал отбивную Эльзы на маленькие кусочки, С аппетитом уплетал свою, с презрением говорил о взятках, которые Локхит давал Танасии и Гуи, хвалил мою стрипню, обсуждал с Пьетро социалистическую альтернативу и чистил яблоко змейкой, чем привел Деда в абсолютный восторг. С его появлением в доме воцарилась прекрасная атмосфера, какой у нас давно не бывало. Я была рада, что Нину и Пьетро соглашаются друг с другом и явно друг другу симпатизируют. Я молча начала убирать со стола. Нино вскочил и предложил помыть посуду, но при условии, что девочки будут ему помогать. «А ты посиди», — сказал он мне. Деда и Эльза застарались изо всех сил, а он то и дело спрашивал меня, куда положить то, куда это, в то же время продолжая разговор с Пьетро. Да, это был он. После стольких лет он был здесь. Я невольно смотрела на обручальное кольцо у него на безымянном пальце. Он ведь ни словом не обмолвился о женитьбе, — думала я. О матери говорил, об отце говорил, а о жене и о сыне нет. Может, это брак не по любви, а по расчету? Или его вынудили жениться? Но мои предположения не оправдались. Нино вдруг начал рассказывать девочкам о своем сыне Альбертино, представляя его героем сказки. Говорил он шутливо, но с нежностью. Он вытер руки, достал из бумажника фотографию, Показал сначала Эльзе, потом Деде, потом Пьетру. Наконец, фотография дошла до меня. Альбертино был очень красивым мальчиком лет двух. На фото он с сердитым видом сидел на руках у матери. Мельком взглянув на малыша, я принялась оценивающе изучать ее. Она показалась мне красавицей. Большие глаза, длинные черные волосы, на вид лет двадцать с небольшим. Она улыбалась, сверкая ровными зубами, и смотрела в камеру влюбленными глазами. Я вернула ему фото, сказав «Я сварю кофе». Они вчетвером отправились в комнату, и я осталась на кухне одна. У Нино была назначена деловая встреча, поэтому он, извинившись, сбежал сразу после кофе и выкуренной сигареты. «Я завтра уезжаю», — сказал он, — «но на следующей неделе опять буду здесь». Пьетро несколько раз попросил его позвонить, когда он приедет, и он пообещал. Тепло простился с девочками, пожал руку Пьетро, помахал мне и исчез. Как только дверь за ним закрылась, я почувствовала, как на меня обрушивается вся рутина нашей жизни. Я ждала, что Пьетру, несмотря на то, что они с Нино так охотно общались, начнет говорить про гостя гадости, как он делал почти всегда. Но вместо этого он сказал довольным голосом — «Ну, наконец-то, хоть один человек, на которого не жалко времени». Не знаю почему, но от этих слов мне стало тошно. Я включила телевизор и вместе с дочками смотрела его до самого вечера.